382. -е. Матерь мира. Быт и формы общественной жизни есть у нас, но они пронизаны красотою и полной неограниченную свободою своего выражения. Законов писанных нет нет судов, нет тюрем, каждый сам себе судья. И у вас, на вашей земле, тоже каждый имеет в себе судью, но признает не его, а суд человеческий. Ну и на вашей земле дорастут люди когда-то до понимания этой формулы жизни. Когда станет судить человек сам себя судом беспощадным и правом, не будет нужды ему в прежних судах. У нас нет ни судей, ни подсудимых. Пределы свободе своей ставит дух сам себе, зная на деле, как не причинить ближнему того, чего он не хочет себе. Власть иерархическая — основанная на приоритете духа и знания, власть естественная, не подлежащая никаким сомнениям в своей космической законности и праве. Не человеческое, не государственное, но космическое право регулирует жизнь человечества нашей планеты. У нас нет государств, у нас нет разных слоев общества, у нас нет рас и разных языков. Единая семья — человечество, едино стадо и един пастырь. Есть ли несовершенство? Конечно, несовершенство есть. Несовершенство данной ступени эволюции по отношению к последующей. Ибо жизнь, как у нас, так и у вас, это то, что преодолевает само себя, равно как и человек. Предела эволюции духа нет, а значит, и формам его выражения на всех планах бытия красота царствует в измерениях дальних миров.